Глава двадцать Санкт-Петербург, 1898 год. Виртуозно разыгрывая влюбленную, Ольга регулярно бегала на свидание с Воронским, обещая со дня на день поговорить с Альбертом. А через пять дней после памятной встречи, сидя на скамейке возле любимого пруда, расплакалась на плече возлюбленного и призналась, что уже говорила с мужем. Я всегда знала, что Альберт благородный. Она очень натурально всхлипывала, выдавливая слезы, как клоун в цирке. Но очарованный ею кавалер ничего не замечал. Цабель сказал, что я могу быть свободно и счастливо со своим новым избранником. Граф вскочил со скамейки и встал перед ней на колени. «Оленька, это такое счастье! Немедленно поехали ко мне!» «Я познакомлю тебя со своими родителями. Они люди строгих правил, но примут тебя, потому что я тебя люблю. Это не вероломные Раховские. Тебе нечего бояться». «Подожди», — остановила его женщина царственным жестом, — «я не договорила. Альберт поведал мне, что мы разорены, и он вынужден был заложить все мои драгоценности и даже наш дом. Пойми, я не могу оставить его сейчас». Когда-то этот человек вытащил меня и мою семью из нищеты. Бросить его в таком положении? Позволить оказаться на улице? Нет, может быть, я и непорядочная женщина, но на такое не способна. Александр встал с колен и уселся с ней рядом. Он напряженно размышлял, морща гладкий лоб и кусая губы. Сколько нужно, чтобы помочь ему встать на ноги? — отрывисто спросил юноша. — Прибавь к этому деньги на выкуп твоих драгоценностей. Оля посмотрела на него с нежностью. — Не знаю, милый, но догадываюсь, что это очень большая сумма, и я не позволю тебе это делать. Мы справимся сами. — Сами вы не справитесь, — лицо графа просветлело. Но откуда профессору консерватории взять большие деньги? Без моей помощи вам не обойтись. Он сжал ее пальчики. Обещай к завтрашнему дню узнать, какая сумма вам необходима, хотя бы примерно. Она покачала головой. Нет, нет и еще раз нет. Ты благородный человек, но я не желаю пользоваться твоим благородством. И все же пообещай. Иначе я приду к вам и сам с ним поговорю. Воронский начинал закипать, и женщина испугалась. Он такой горячий, такой непредсказуемый. Не хватало еще его визита к Цабелю, который его хорошо знает. Нет-нет, этого нельзя допустить. Ну хорошо, она опустила голову. Я спрошу у него, только учти, эти деньги берутся в долг. «Нам придется подождать, пока Альберт приведет в порядок свои дела, и тогда она раскрыла ему объятие. «Я твоя навеки!» Довольный граф крепко прижал любимую к своему бешено колотящемуся сердцу. «Ты такая благородная!» — шепнул он в маленькое ухо. «Я тебя не тороплю. Я готов ждать тебя, пока в твоей семье все не образуется». Освободившись от его объятий, Ольга встала. «А теперь мне пора, любимый. Нет-нет, не провожай. Я должна подумать о будущем разговоре». «Как скажешь, дорогая». Оленька торопливо пошла по аллее, а он с восхищением смотрел ей вслед, думая, что жизнь наградила его восхитительным подарком. На другой день Они снова сидели, прижавшись друг к другу возле пруда. И Оленька, гладя руку своего возлюбленного, взволнованно шептала ему. «Разумеется, Альберт мне не назвал конкретной суммы. Мне кажется, он что-то подозревает. Он думает, я собираюсь достать деньги, и его это беспокоит. Я как могла убеждала Цабеля, что не совершу ничего противозаконного». «То есть ты не знаешь даже примерной суммы?» Огорчился Воронский и отбросил прядь волос с белого лба. Она пожала плечами. «Я произвела свои расчеты, поговорила с отцом. Мне кажется, понадобится очень много денег. Около пятидесяти тысяч». Женщина обняла его за шею. «Любимый, я не возьму от тебя ни копейки». «Сам понимаешь, такую огромную сумму мне никогда не выплатить!» Он недовольно крякнул и сморщил нос. «Любимая, я предлагал деньги не для того, чтобы ими привязать тебя ко мне навеки. И потом, почему возвращать придется тебе? Если уж на то пошло, они предназначаются профессору, чтобы он привел в порядок свои дела. Ну и от него я ничего не стану требовать». «Пятьдесят тысяч будут твоим преданным. От тебя мне нужно только одно обещание. Как только вы получите сумму, ты тотчас уйдешь от него». Она положила хорошенькую головку на его широкую грудь, не обращая внимания на прохожих, косившихся в их сторону. «Милый, в этом можешь не сомневаться. Альберт в курсе, что я люблю другого. Да, я не называла ему твоего имени, Но в конце концов, какое это имеет значение? — Наверное, ты правильно сделала. На лице Воронского появился румянец. — Я давно знаю профессора, и он никогда не делал мне ничего плохого, даже помогал. — Почему же теперь я не могу сделать того же? — Верно, любимый. Ольга встала и поправила платье. — А теперь мне пора. Пока мы с Цабелем вместе, я не хочу нарушать традиции нашей семьи. А тебе известно, как он не любит, когда я опаздываю к обеду. Александр вскочил и припал к ее руке в белой перчатке. «Да-да, конечно. Скоро ты будешь обедать со мной, только со мной, и мне, наверное, тоже станет неприятно, если ты вдруг опоздаешь ни с того ни с сего». Она казалась ему богиней, совершенством. — Альберт подозревает, что я могу быть с мужчиной. — Уля отвела глаза. — Как он страдает, бедный, благородный человек. Что не говоря, цабель продолжает меня любить и ничего с этим не поделать. Она поправила локон, выбившийся из-под маленькой шляпки. — От души желаю ему встретить женщину, которая полюбит его всем сердцем. Воронский улыбнулся про себя, подумав, что для престарелого и разорившегося профессора это станет довольно трудной задачей. Один раз в жизни ему повезло, именно повезло, потому что красавица Оленька не стала женой другого негодяя, оклеветавшего ее. Однако вслух он проговорил. «Я тоже на это искренне надеюсь. Профессор очень хороший человек». Он наклонился и коснулся губами свежей, как едва распустившаяся роза, щеки возлюбленной. «Завтра, на этом месте, я принесу тебе деньги!» «Завтра, на этом месте!» — эхом повторила она и зашагала по аллее, стараясь не оглядываться. Взгляд молодого любовника сжег спину. Казалось, проникал сквозь кожу, но женщина подумала — что ложь, как и правду, порой говорить легко и приятно. Приятно, когда ты ненавидишь мужчин. Эти похотливые животные оболгали ее, опозорили честное имя, а теперь падают к ее ногам и обещают золотые горы. Нет, она не откажется от денег, но не станет рабой ни одного из них, тем более этого богатого красавца. Несчастный и не догадывался, что судьба отвела ему другую роль — стать первой жертвой мести жестокой обиженной женщины. Не зря еще древние считали горе тому, кто обидел женщину. Их ждала не божья кара, их ждала месть, а это страшнее, потому что она порой переходила все границы. Женская месть коварна и беспощадна, эмоционально и непредсказуемо, и поэтому обходится без применения физической силы. Ольга подумала, что ей нисколько не жаль графа, не сделавшего ей ничего плохого. Ему просто не повезло, он родился мужчиной, и этим все сказано. Кому-то придется быть первым в ее сложной игре. Так почему бы не ему, этому баловню судьбы?